Биография Даллеса была не очень приметной. Получив в 23 года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 1916 года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Потом он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить Австро-Венгерскую империю. Там в 1918 году Он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Далис довел его до конца. Однако ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, встала на пути притворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронированным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах. Через год, в 1920 Далес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на Вильгельмплац 7, Ален Далес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь Ален Далес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль. Гофман говорил им тогда: « За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном. Я сожалею, что во времена брест Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время. Именно тогда, и именно Гофман в разговоре с Далисом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина Дрангнах хоом. После Берлина Аллендалес два года служил в Константинополе, в столице страны, непосредственно граничившей с Советской Россией. В столице страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти. Оттуда Аллендалес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока в Государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток — это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках. Именно тогда мистер Бетфорд, председатель правления компании Standard Oil of New Jersey, заявил, «Для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику и Даллес работал, не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила 25% акций нефтяной компании «Ирак Петролиум Компани». В том же году нефтяная корпорация «Галф oil из группы Меллана приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов. Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов натолкнуло его на мысль о том, что служба в государственном департаменте — лишь первая ступень в его будущей серьезной карьере. ален далис получил место в юридической фирме Sullivan Cromwell, фирма, одна из крупнейших на Уолл-стрит, фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма Sullivan Cromwell работала с правительством Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Аллен Даллес провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия. Именно тогда фирма Sullivan Cromwell завязала самые тесные отношения с Германией, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали доллары. Именно тогда Аллен и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с Трестом Тиссона И. Г. Фарбен индустрии и с концерном Роберт Бош.